Говорят, что человек может бесконечно долго смотреть на огонь, на воду и на то, как другой человек работает. Должно быть правда. А вот я предпочитаю наблюдать красивую девушку, жующую сочные куски бифштекса. Надо будет сделать серию фотографий на эту тему. Может быть, выставку. Я любуюсь тем, с какой жадностью она набрасывается на пищу. Меня завораживает игра желваков, света и теней на скулах, аритмичные движения челюстей. Я даже невольно начинаю подсчитывать, сколько таких движений в минуту она делает. Жадно. Она ест жадно. Кажется, она все в жизни делает жадно. Впрочем, аппетит не мешает Анке между делом рекламировать своего литерного дружка. Анка рассказывает, что Сандро ведет свой род от Гасана Абдурахмана ибн Хатаба, кодовое имя Джин, главного исламского радикала в середине прошлого века, орудовавшего в столице Советского Союза. Старик Хатабыч еще в те нетехнологичные времена имел в своем распоряжении такие возможности, о которых и не мечтают нынешние. «воины пророка», объявившие полем своей битвы центры европейской цивилизации. Одним лишь волоском из бороды, оружие, по сравнению с которым все современные разработки заметно деградировали, он провоцировал панику во время футбольного матча на главном стадионе страны, он вызывал переполох в цирке, А чего стоит попытка подрыва советской экономики путем несанкционированного вливания в нее золотого запаса иранских шейхов? Коллеги завистливо отзывались о нем «волшебник». Анка увлеченно заливается на свою любимую тему. Литература, литерные, легенды, герои. Плазменная панель напротив нашего столика транслирует отечественный музыкальный канал, что является лично для меня оскорблением, вызовом и дополнительным фактором раздражения в этом и без того взбитом миксером мире. Я страдаю от того, что комфортность моего существования грубо нарушена. Завидую Анке, ей пофигу, она болтает и жует, жует и болтает». После того, как многочисленные попытки хатабыча завербоваться радистом на полярную станцию разбились о бдительность советских спецслужб, Джин спланировал подрыв существовавшей в стране системы изнутри, операцию по запуску раковых клеток в ее кровеносную систему. При помощи все той же бороды и своего главного тактического оружия Хаттабыч породил на свет многочисленное потомство, в виде мужчин и женщин, которые появлялись на свет уже взрослыми, обличенными высокими должностями в различных советских госучреждениях, а главное, многочисленными пороками. Лень, глупость, стяжательство, некомпетентность – таков был минимальный набор качеств, которыми Джин наделял своих отпрысков во благо правившего советского строя, которое им предстояло разрушить одним лишь фактом своего участия в главной стройке века. На экране появляется заставка новостей. что ты не припомню, чтобы музыкальные каналы передавали регулярные новости – Взволнованная дикторша с макияжем «Простите, у нас пост» обещает экстренный выпуск, но после блока рекламы. Туфик Гасанович Абдурахманов, первый секретарь Бакинского горкома КПСС, был одним из птенцов диверсионного помета старика Джина. Этот властный муж понимал прогресс как возврат к милому средневековью. При его правлении в чудесную Азиатскую республику вернулись гаремность, суд по законам шариата, безнаказанный наркотрафик и прочие прелести, украшавшие жизнь предков его почтенного родителя. Гусейн, старший сын первого секретаря, был отправлен на учебу в Москву. Закончил МГИМО и двадцать лет отдал советским дипломатическим миссиям в странах Ближнего Востока. Его младший сын Сандро унаследовал от отца и деда статус мажора со всеми вытекающими комплексами и паранойи, а от прадеда-волшебника обостренное чувство социальной справедливости и радикальный подход в ее осуществлении. В компании литерных Сандро обычно первым предлагает погромче нарушить закон. Кроме того, он автор бессмертного слогана «Fuck the Rules» и серии граффити на кремлевской стене. Его бесчисленные родственники считают, что Сандро одержим шайтаном, но вслух опасаются выражать эту мысль, ограничиваясь презрительно шипящим Граф Фоман. Его такса, грубо говоря, находится в смертельной зависимости от желания писать в ботинки гостям и лизать по утрам нос своего хозяина. Рекламный блог заканчивается. Теледикторша с луковой маской на лице напоминает, что мы смотрим экстренный выпуск новостей по случаю скоропостижной смерти одного из виднейших деятелей отечественного шоу-бизнеса. Час назад продюсер Гвидо Атлантиде был обнаружен в своей студии скончавшимся от острой сердечной недостаточности. Коллеги и друзья-артисты знали Гвидо как талантливого профессионала. Публика благодарна ему за своих многочисленных любимцев, которых он открыл, воспитал и вывел на большую сцену. Дикторша всхлипывает. «Дзынь!» Анка роняет вилку. «Я тупо пялюсь в экран, на котором под тошнотворное даже Альбионе смонтирован...» Жизненный путь одного из виднейших, влиятельнейших бла-бла-бла. «Как он мог?» — возмущенно выдыхает Анка. «Это же не его амплуа, он не жертва, он убийца».